Они даже не прощались. Заранее, наверное, договорились, что делать в такой невозможной ситуации. Быстро шли за ним, мимо солдат с поднятым оружием, мимо чужих вагонов. В тамбуре он показал автоматчику три билета. Тот кивнул, словно уже и не помнил, что мужчина вышел из поезда один. В купе было тепло. Или просто казалось, что тепло после предзимней сырости вокзала. Дети стояли молча, и он заметил, что на плечах у них туго набитые зеленые рюкзачки. «У нас есть продукты», – тихо сказал младший. Жена не ответила. Она рассматривала детей с брезгливым любопытством, словно уродливых морских рыб за стеклом аквариума. Они были чужими. Они попали на поезд, не имея никаких прав. Просто потому что, имеющие право, Опоздали. Раздевайтесь и ложитесь на полке, сказал он. Если что, вы едете с нами от столицы. Мы ваши родители. Ясно? Ясно, сказал младший. Старший уже раздевался, стягивая слой за слоем теплой одежду. Пуховик, свитер, джемпер. Быстрей, сказала жена шли быстро, но заглядывая в каждую дверь. Щелчки отпираемых замков подступали все ближе. Дети затихли на полках. Возраст не тот, тоскливо сказала жена. Надо было выбирать постарше. Дверь открылась, и в купе вошел офицер в незнакомой форме. Брезгливо поморщился, увидев слякоть на полу. Прогуливались. Протяжно спросил он. Не то спросил, не то обвинил билеты. Секунду он вертел в руках картонной квадратики, потом молча повернулся и вышел. Щелкнула дверь следующего купе. «Все?» – тихо спросила жена. И вдруг совсем другим жестким тоном скомандовала. «Одевайтесь и выходите». жену за руку, погладил и тихо сказал, могут быть еще проверки, мне все ли равно, может нам это зачтется там. Смешавшись он замолчал, где это там, на Ниле? или в теплом краю. Жена долго смотрела на него, него, потом, потом пожала плечами. плечами. Как знаешь. И сказала молча ожидающим детям, чтобы было тихо. У меня голова болит. Сидите, словно вас нет. Старший хотел что-то ответить, посмотрел на младшего и промолчал. Младший кивнул несколько раз подряд. Поезд тронулся. И за стеклом уже падал снег. Настоящий, густой, пушистый, зимний. стояли вторые сутки. Из окна купы были видны горы неправдоподобно высокие с обмазанными снегом вершинами и серыми тучами на перевалах. Некоторые идут пешком, сказал майор. Он заглянул погреться стекловые купы так и не заменили. Впрочем, у майора был целый набор утеплителей в обычных бутылках, во фляжках и даже в резиновых грелках. Непонятно было, лишь довезет ли он до теплого края хотя бы грамм алкоголя. Сейчас он принес бутылку водки, они потихоньку пили. Жена выпила полстакана и уснула. Притворилась. Поправил муж себя. А майор, нацеживая в стакан дозу, разъяснял. Туннель один на столько поездов не рассчитан. Говорят, будут уплотнять пассажиров. Пусть попробуют. Он щелкнул пальцами по кожаной кобуре с пистолетом. Я говорил с охраной. Один вагон набит взрывчаткой. Если что, мы им устроим уплотнение. За все уже заплачено. Залпом выпив, он тяжело помотал головой. Сказал, скорее бы уже теплый край. А там хорошо, вдруг спросил с верхней полки старший мальчик. Там тепло.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 Твердо сказала жена. Случайные. И билеты не их. А, -а, а Протянул майор. Тогда проще. В соседнем купе трое своих. Вот визгу будет. Дети, Дети молча одевались. Я выйду, гляну, как там. Не сказал муж. Через 20 минут поезд тронется, предупредил майор. Он взял со столика билеты детей и порвал их. Розовые глачки закружились, по на пол. Розовый снег неожиданно звук, майор. Он Схватился за косяк, косяк и вышел в коридор. Крышу. Там уже суетились автоматчики, сортируя пассажиров. Я выйду, повторил муж и натянул куртку. «Не донхихотствуй, – спокойно сказала жена, – их пристроят. Красный крест, церковь. Говорят, здесь тоже можно выжить. Главное – прокормиться, а морозы будут слабыми». Снаружи было холодно, лужи на перронах затягивала ледяная корка. уже тронулся и возле крошечного вокзала стояла растерянная бомбевшая толпа, некоторые еще сжимали в руках билеты. Он шел вслед за детьми, все порываясь окликнуть их, но понимал, что это ни к чему. Он даже не знал, как их звать. Двадцать минут. Какой, Какой здесь, здесь черт у красный, красный крест? крест. Какая, Какая цель? цель?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 Солдат погладил оружие рукой в шерстяной перчатке и добавил, стрелять бы надо, но приказа нет. Да и не перестреляешь всех.